Глава двадцать четвертая. Просыпаться не хотелось. Снилось что-то очень страшное, вызывая страх и испарину. Я металась на кровати, пока не почувствовала, как к колбу и щекам прикладывают что-то холодное. С трудом разлепила веки, почувствовав навалившуюся слабость, и тут же обратно провалилась в сон. Следующее пробуждение было не лучше, И так же с тряпкой на лбу. Тошнило. Открыв глаза, сфокусировала взгляд на Элеи. Девушка прижимала холодную тряпку к моей голове. «С пробуждением?» — с улыбкой произнесла она. «Как ты себя чувствуешь?» «Неважно», — проговорила я. «Рейтан, как он?» «Жив», — произнесла девушка, — «но он все еще слаб. Даже не знаю, как он примет участие следующем испытании. — В следующем? — хрипло проговорила я. — Но он болен, он не может. — Я говорила Элантре то же самое, — ответила Элея, опустив тряпку в таз с водой и, промокнув, вновь приложила к моему лбу. Но Элантре лишь покачал головой, сказав, что это их обязанность. Они уже не могут сойти с пути. — Понимаешь, Рейтаны и так посчитали слабаком, что он не только принял отраву из твоих рук, но и спас тебя. Я не травила его. Знаю. Элей устало улыбнулась. Я бы тоже не смогла убить Элантри. Это Халиф, пробормотала я. Халиф настоящий убийца. Да? нахмурилась девушка и немного поразмыслила. Я тебе верю. Это халиф пытался задирать Илантри, он почему-то считает себя лучше других. А еще я видела из цитадели, как он остался с тобой в пустыне и что-то тебе говорил, лишь после догнал остальных. Но это вдвойне плохо. Завтрашние испытания — это поединки. Они могут быть и смертельными, хотя не обязательно. Но если халиф хотел убить Рейтана, он воспользуется возможностью — если ему по жребию выпадет сражаться с твоим великим?» Я шумно выдохнула и обессиленно прикрыла глаза. «Что же делать? Как быть?» «Сколько я была без сознания?» «Четыре дня», — Тихо ответила Элея. «У тебя магическое истощение. К тому же ты едва не получила солнечный удар. Организм подвергся нелегкому испытанию». Тебе лучше отдохнуть. Мне нужно увидеть Рейтана, проговорила я. Мне нужно поговорить с ним. Получится уговорить его сбежать. Сбежать? Удивилась Элея и нервно рассмеялась. Если я достаточно знаю наших мужчин, они никогда не сбегут от опасности. Он правитель, могущественный наг. Он не сбежит. Лучше быть живым, могущественным нагом в бегах, «Чем быть мертвым?» — ответила я, и Элея помотала головой и поднялась. «Не получится, Лиля. Для великих лучше смерть, чем бесславный побег. Хотя удерживать тебя не стану. Где находится его комната, ты знаешь?» Я только сейчас обратила внимание на интерьер. Значит, он выселил меня. «Что ж, этого можно было ожидать?» Откинув одеяло, я с трудом поднялась на ноги и едва не упала, но меня придержала за плечо Элея. «Тебе лучше отдохнуть», — с нажимом посоветовала девушка, но я лишь мотнула головой. «Сначала встреча с Раэтаном. Дай хотя бы помочь тебе дойти до покоев повелителя». С этим спорить я не стала. Элея помогла мне надеть сменную одежду, Не сказать словами, как я была ей благодарна за помощь. К тому же она стояла рядом, пока мы медленно поднимались на нужный ярус. На меня смотрели. Но вот что странно, без осуждения я будто искупила свою вину. Точнее, Рейтан искупил мою вину. Глупый, глупый поступок в таком состоянии кинуться мне на помощь. Но без него я бы погибла. Но и бесподаренные богини, маги магии мы тоже оба уже были бы завтраком эйфинов. В дверях покоя Фрейтана мы столкнулись с Илантри. Он оглядел меня беглым взглядом, после чего перевел взгляд на свою пасхаати. «Я тебя везде искал. Идем». Взяв за руку девушку, он увлек ее дальше по коридору, а я, вздохнув, вошла в комнату. Тут же услышала кашель. Рейтан выходил из ванной. Выглядел он неважно. Кожа была бледно-желтой. Глаза потухли, и на лицо легла тень усталости. Бросив на меня короткий взгляд, он тут же отвернулся, словно не хотел меня видеть. Рейтан, уходи», — остановил он, выставив вперед руку. «Не хочу тебя видеть». Теперь мы квиты, я спас твою жизнь, ты мою. Можешь уходить. Уходить? Спросила я, поджав губы. Разве мы не связаны? Разве я могу быть свободна, пока ты жив? Последний вопрос, кажется, прозвучал слишком грубо и не с тем смыслом, который я пыталась вложить, но слова уже вылетели, пойманные Рейтаном. Он усмехнулся, встретившись со мной взглядом. Так все дело в этом. В свободе. Ты решила лишить меня жизни только для того, чтобы избавиться от нашей судьбы? Видимо, запомнила слова халифа. Или действовала с ним заодно. Все не так. А как, Лиля? Рыкнул мужчина и оказался в одно мгновение рядом. Несмотря на бледность и общую усталость мужчины, я испугалась его. Он действительно внушал страх даже в таком болезненном состоянии. Даже сейчас я чувствовала, что он может сломать мне позвоночник одним движением руки. Хотя нет, не говори. Не хочу слышать лживые слова оправдания. «Не собираюсь оправдываться», проговорила я. «Вот только знаешь, мы не квиты. Ты мой должник, Краэтан». Я отвернулась и сжала кулаки, а потом повернулась резко, смотря на него со злостью. Я спасла тебе жизнь на поле, когда магия халифа едва не убила тебя. Это он желал лишить тебя жизни, а я хотела лишь сохранить ее. Великий дрогнул лишь на мгновение, но я видела, что он засомневался. Он хотел мне верить, и это, как ни крути, согревало мне сердце. Что же тогда означали твои слова в пустыне? Я молчала. Ответить было нечем. Где же Фарик? Могу ли я поведать обо всем Рейтану? Могу ли покаяться перед ним? Мне теперь не страшно открыться, но не помешает ли это? Не приблизит ли открытие правды смерть великих? Молчишь, — выплюнул Рейтан и, положив руку мне на шею, резко притянул меня к себе. Наши губы разделяли какие-то миллиметры. Ты маленькая лгунья, Лиля. Не зря Илантри предупреждал меня. Я так хотел тебе верить. Но знаешь, что самое ужасное? Рейтан выдохнул мне в губы, опустив взгляд на мгновение и вновь подняв его к моим глазам. Второй рукой он захватил мою ладонь и положил на свою грудь. Несмотря ни на что, ты — мое сердце. Он смял мои губы в жестком поцелуе, Здесь не было нежности, лишь оголенная страсть, подпитываемая злостью. Но дело в том, что я тоже на него злилась. Злилась за то, что он не верит мне. Да, мои слова, сказанные в пустыне, были слишком прямым доказательством моей вины, но как же быть? Как можно не верить своей возлюбленной, своему сердцу? Поцелуй оборвался так же резко, как и начался. Мужчина отступил и отвернулся. Я попыталась сделать шаг навстречу, но Рейтан выставил руку. «Уходи, Лиля, я отпускаю тебя. Мы так и не закрепили связь». «Что значит «не закрепили связь»? Какое закрепление было нужно?» «Вот как?» — спросила я, прищурившись. «Даже не хочешь выслушать меня?» Я уже слышал правду из твоих уст когда ты думала, что одна в пустыне?» — ответил мужчина, даже не оборачиваясь. «Тогда ты была на пороге смерти и не стала бы лгать богам. Им видна правда лучше, чем людям. Они не могут быть обмануты, как мы». «Что еще советовал тебе Илантри?» — спросил я прямо. «Быть таким же грубым в постели со мной, как он со своей Хасхати. Или в этом вопросе ты оказался более принципиальным, чем твой друг, ограничившись лишь поцелуем?» Рейтан обернулся и прищурился. «Это то, чего я добивалась, ужалить его словами, чтобы он, наконец, посмотрел на меня». «Рейтан», — произнесла я, сделав осторожный шаг вперед, «если бы я хотела убить тебя, спасала бы в пустыне, когда мы были одни против эйфинов». Ты могла специально проявить благородство, чтобы в подобной этой ситуации я простил тебя, понял и прислушался. «Вот как?» — спросил я, усмехнувшись. Хотя что я еще ожидала? Всего за три недели невозможно так хорошо узнать человека, поэтому неудивительно, что ты полон недоверия. Ты меня совершенно не знаешь, Рейтан. «Ты права», — согласился мужчина. «Я тебя не знаю». Я знал другую девушку, но теперь... Уходи, Лиля. Я сглотнула. Что ж, унижаться и умолять простить меня не стану. Где же Фарик? Куда запропастился этот посланник-недоучка? Просто помни, что халиф хочет твоей смерти, произнесла я. Он использует любую возможность, чтобы убить тебя. Рейтан усмехнулся. Поздно. Ты убила меня раньше. Я не о яде, отравляющем мой организм с каждым днем. Я закрыла глаза, чтобы ни одна слезинка не скатилась по щеке, после чего развернулась и направилась к выходу. Я бежала. Бежала по лестницам вверх. Выбежала на площадку. Сейчас в ночи здесь никого не было. Я подбежала к самому краю. Пустынный ветер растрепал мои волосы увлек текущие по щекам слезы назад. «Я Раати!» — закричала я. «Я Раати! Ты нужна мне! Сейчас! Я... Я хочу воспользоваться кольцом!» Тонкое колечко легко слетело с пальца. Воздух вокруг сгустился, но... Ничего не произошло. Обернувшись, я нос к носу столкнулась с богиней. Лиля произнесла она, отступив, и обошла меня по кругу. Сев на краешек стены, она материализовала в руках бокал с рубиновой жидкостью и прокрутила бокал, любуясь с переливом вина. «Ты решила вернуться в свой мир?» «Нет», — ответила я. «Я хочу воспользоваться своим желанием несколько иначе». Богиня вскинула бровь. «Спасите Рейтана. «Извлеките смертельный яд из его крови!» Райтана Великого удивилась богиня. «Но ты должна убить его, по задумке моих братьев!» Я помотала головой. «Не могу. Я люблю его. Искренне. Прошу вас лишь об одном. Спасите его. Вы обещали». «Не играй со мной, девочка. Я обещала выполнить одно желание, связанное с тобой». Но ты просишь спасти другого человека. Мы так не договаривались. Я и так одарила тебя магией. Что ты еще хочешь? Ничего, кроме жизни возлюбленного. Я его пасхаати. Он провел ритуал. Наши жизни связаны. Значит, я имею право просить о помощи. Помогите. Какая дерзость, фыркнула я Раати. Насколько я знаю, связь не закреплена. «И как ее закрепить?» — спросила я. Тогда вы исполните мое желание?» «Не в этом дело», — прищурилась богиня. «Я подумаю. Завтра». «Завтра будет поздно!» — воскликнула я. «Вы не понимаете, его убьют на поединке!» Глаза богини вспыхнули, и я испуганно отшатнулась от нее. Казалось, она даже в размерах увеличивалась резко поднявшись и возвышаясь надо мной. Я мелко задрожала. «Не указывай мне, смертная, в моей власти!» Магия сжалась вокруг моей шеи, затрудняя дыхание. «Отнять твою жизнь! А ты смеешь дерзить мне, Требовать?» Я сказала, что решу завтра. «Значит, завтра!» Магия отпустила меня, и я упала на пол, закашлившись. Богиня растворилась, а я ударила от обиды кулаком по полу. Ребро ладони заболело, а я захныкала и села на колени, посмотрев на звездное небо. «Что же делать? Как спасти Рейтана?» «И где, черт побери, Фарик?»